Глава 13. Это здание в стиле арт-деко. Фасад занесён в список памятников культурного наследия. Сами видите, парадное безупречно Ремонта в ближайшее время не предвидится. Вот тут живет консьержка. Вы поезжайте на лифте, а я поднимусь по лестнице. Встретимся на четвертом этаже. Директриса агентства по недвижимости приехала навстречу лично. Улыбчивая, полная женщина лет пятидесяти, она заверяет Тома, что прекрасно понимает, что именно он ищет. Эльза встретилась с ними перед зданием на улице Генемер в шестом округе. Она опоздала, но тама совсем не сердится. Он рад, что она наконец-то согласилась посмотреть эту квартиру вместе. Теперь ему важно ее мнение. Он хочет сменить район, сменить обстановку. Агентша по недвижимости покажет ему несколько квартир, а он взамен доверит ей продажу своего жилья на улице сент ан Входная дверь ведет в прихожую, отделанную темными деревянными панелями. Из окна гостиной, если выглянуть на улицу и посмотреть направо, можно увидеть Люксембургский сад. Обратите внимание, как здесь много места для хранения вещей, большая и тихая спальня. Агентка обращается в основном к домам. Неужели она почувствовала, что в поведении Эльзы что-то не так? Хозяин квартиры ждёт их на кухне. Они с женой выходят на пенсию и перебираются в Люберон, куда они давно уже ездят в отпуск. При необходимости они могут освободить квартиру очень быстро. «Тамам полон энтузиазма. У него неподалёку живут друзья. Демулены, ну надо же, вы не знакомы. А Бузингеры? Они на углу улицы Мадам, их вы знаете?» После долгих совместных поисков тама и хозяин квартиры находят, наконец-то, общих знакомых. Риэлтор в восторге. тама разумеется, знаком этот район, так что он знает, что здесь множество магазинов и есть всё, что нужно. Ну и, разумеется, Люксембургский сад. Такое соседство всегда в радость. Когда они выходят на улицу, тама предлагает Эльзе вернуться пешком. На улице так хорошо. Почему она весь просмотр молчала? «Как? Там в квартире всё удобно устроено, правда? Туда можно хоть сейчас переезжать, а с ремонтом разбираться потом». Эльза говорит, затаив дыхание. «Но вы же не собираетесь продавать квартиру Беотрис?» «Это мой дом. Я делаю, что хочу». «Она ведь всё там устроила так, чтобы вы были счастливы». «Мне тяжело там жить. Слишком много воспоминаний. Мне нужны перемены. Да и для нас двоих так лучше, разве нет?» она столько сил потратила на то чтобы обустроить квартиру годами этим занималась продумала все до мелочей а вам как будто плевать дома пожимает плечами неужели вы не понимаете настаивает эльза биатрис была художницей жила как художница квартира часть ее наследия она там повсюду в том как расставлена мебель каждый предмет а вы вовсе это не цените биатрис ценила жизнь они «Мне кажется, если бы кто-то сделал для меня так много, я не смогла бы так быстро переехать. Не знаю, вы ведете себя как... эгоист?» «Именно».